Глава седьмая Полноценного занятия не получилось. Все были чересчур напряженными. Ладно, Тимофей, он только недавно выложился с глазом, запуская того процесс регенерации, поэтому выглядел усталым и невнимательным. Но Полина, которая сделала всего два зелья ему в помощь, она-то почему столь дерганная? Или Дэн, который думал о чем угодно, кроме занятия, и постоянно путал то одно, то другое? Более-менее прилично дела шли только у Серого. Поэтому я невольно подумал о преимуществах возраста, в котором гормоны не прыгают туда-сюда в пляске сумасшедших зайцев, и поэтому можно держать под контролем чувства и желания. Отцу Тимофея в общей группе делать пока было нечего. Занятия с ним шли индивидуально и по очень ограниченным темам. С ним мы пока просто разворачивали каналы. Учить чему-то при таких исходниках было бессмысленным занятием, но, думаю, Илья Владимирович нас еще удивит. В конце концов, всю эту прекрасную компанию я разогнал, решив провести вечер в приятном спокойном одиночестве и заняться, наконец, артефактом для Светланы. Я уже примерно представлял, что и как буду делать, но настоящее понимание происходило всегда в работе. Айлинг поговаривал, что у меня есть внутреннее чутье, которое важнее любых таблиц и учебников. Правда, гонять по таблицам не забывал и при любом несоответствии в ответах нещадно наказывал. Но планы, как с ними обычно водятся, пошли прахом. Сначала Серый разгоняться не захотел, запросил консультацию по своей квартирной защите. проспавшийся осмотревшись, он решил ее переделать, довести до идеала в его понимании. Мое уверение, что для первого раза все получилось прекрасно, он пропустил мимо ушей и очень настойчиво предложил выпить чая. С чаем проблемы не возникло. В ученической я давно завел чайный уголок, чтобы не бегать на второй этаж. Были здесь не только чайник с чашками, но и то, без чего чай не чай, конфеты и печенье. Даже открытый пакет вафель завалялся. Но вафли были так себе, поэтому завалялся он с очень давно. Серег, ты же понимаешь, что чтобы исправить то, что тебе кажется критичным, придется сносить все начисто и переделывать. Спросил я его сразу, как мы расположились с чашками в кресле перед журнальным столиком, на котором мой финансовый директор уже разложил схемы. «С чего бы?» – удивился он. «С того, что вот эта связка при отделении распадается в ноль». Я ткнул пальцем в нужный узел с любовью, вырисованный серым. И тянет за собой вот это заклинание, смотри. Я создал иллюзию для наглядности. Оно деформируется и становится слабым местом. «А удерживать связку, пока остальное выплетается?» – азартно предложил Серый. «Для этого у тебя должно быть четыре руки», – усмехнулся я. На третьей ступени, кстати, когда усложняется структура источника и каналов, появится возможность виртуальных рук, которые помогают в таких сложных случаях. А пока никак. Только снести и заново нанести. Серый погрустнел, наверняка вспомнив, как упахался вчера и не желая также упахиваться в ближайшее время». И я уже уверился, что он от меня отстанет, а я, наконец, займусь запланированным, как вдруг... Этого никак не могло быть, но я почувствовал, как совсем рядом идет настоящий магический бой. «Кто здесь может драться?» — удивился я вслух. «В каком смысле?» «В смысле магии на улице». «А, да кто угодно! Этот район не закреплен за определенным кланом». «А что?» «Бой не просто шел, он приближался к нам». Словно тот, на кого напали, хотел пробиться сюда. Я сделал прокол в защите дома, чтобы услышать, что же происходит снаружи. И на нас сразу же обрушился шквал звуков, среди которых Серый вычленил взрыв и завопил. «Моя новая машина!» Это точно не она. Остудил я его. С той защитой, что мы на нее навертели, какой-то жалкий уличный бой ей не страшен. А кстати, если имущество непричастных кланов страдает, кто платит? «Проигравший клан». Серый прислушивался к звукам боя с таким страдальческим видом, словно представлял, как каждым ударом калечит наш только что купленный автомобиль. И когда только успел привязаться. Обычная железная коробка, на которую мы навертели столько защиты, сколько вариантов пришло воспаленное воображение Серого. А это вообще нормально, драка посреди города? Если кланы начинают между собой разбираться, то им пофиг, где это происходит». «Защищавшимся, а их было двое, каждый шаг давался с огромным трудом. Противостояли им человек десять, которые лупили столь любойными заклинаниями, что у меня возникло опасение, не пострадает ли та часть моего дома, которая не защищена мной. Опасение недостаточно серьезное, чтобы влезать в противостояние, но достаточно серьезное, чтобы выйти и посмотреть, что же там происходит. Не ходи за мной». Бросил я серому, убрал прокол, чтобы не оставлять слабых мест в защите, и пошел к входной двери. Не успел я ее коснуться, как прозвучал дверной звонок, обманчиво спокойный, словно с той стороны обычные визитеры, несущие мне не проблемы, а выгодные контракты. Что ж, посмотрим, кто это там такой интересный. Дверь я распахнул рывком. За ней оказалась парочка, основной ударной силой в которой был мужик лет сорока как раз добивавший одного из тех, кто пытался их убить. Его спутница, фигуристая блондинка, из последних сил держала над ними защиту. Неплохую такую защиту, которая не позволяла нападавшим добраться до жертвы. Но силы у парочки были уже на исходе, а к нападавшим явно придет подкрепление. Один из них весьма экспрессивно бросает что-то в телефон. Наверное, жаловался, что их осталось всего двенадцать, и они не могут выстоять против двоих. А было минимум 14 Двое сломанными куклами валялись у угла дома. Сколько за углом, я решил не загадывать. «Вы ко мне?» поинтересовался я, поскольку пара обращала внимание больше на противников, чем на открывшуюся сзади дверь. «Если вы Ярослав Елисеев, то к вам!» хрипло сказал мужчина. «У меня к вам взаимовыгодное предложение. Заходите». Бросил я и посторонился, пропуская их в дом бдительности я не терял, поэтому призвал духохранителя наказав засесть поближе и если что сразу начинать питаться бывший бешеный с энтузиазмом начал кружить над незваными гостями да радости в жизни у него почти не осталось впрочем жизни тоже последний удар пришелся по закрывающейся двери отразился и отправивший его взвыл загоревший с зажива нужно уточнить у серого Неужели нет никаких ограничений по нападающим заклинаниям в черте города? Ладно, сам сгорит, так ведь еще можешь дофига чужого имущества испортить. К пострадавшему бросились его товарищи, один даже с огнетушителем. Как мне ни было интересно досмотреть сцену до конца, дверь я все-таки закрыл, потому что было куда интересней, кто и зачем пожаловал в гости. Не так часто ко мне приходится взаимовыгодными предложениями, да еще и с таким оркестром. «Ярослав, это кто?» Серый меня не послушал и все-таки вылез в прихожую и сейчас подозрительно рассматривал визитеров. Подозрения его основания имели, потому что выглядела пара не лучшим образом. Одежда была изрядно попорчена, местами порвана, местами подпалена, местами испачкана чем-то подозрительно напоминавшим кровь и наверняка под одеждой тоже что-то было не в порядке. На щеке у девушки некрасиво запеклась рана, грозящая перейти в уродливый шрам. И это было очень некстати, потому что сама девушка, хоть и не совсем юная, была очень хороша. И вообще, неожиданно я понял, что испытываю симпатию к этой паре, что так ожесточенно сопротивлялась многократно превышающему их количеству врагов. Они как раз сейчас это нам расскажут. Я отправил точечное заклинание «Вызов Тимофею». Пусть посмотрит на наших гостей, может, там внутри еще хуже, чем снаружи. Дергать его не хотелось, но после регенерации глаза у глаза он уже восстановился в степени достаточной, чтобы хотя бы провести сканирование. Постников Даниил. Представился гость. а Это моя супруга Марта. Вас представлять нет нужды. Сергея Шевчука я тоже знаю. смотрела на меня с некоторым удивлением, словно до конца не верил, что Ярослав Елисеев – это я. Но другого Ярослава постарше и посолиднее в этой квартире он точно не найдет. «И откуда вы меня знаете?» – неприязненно спросил Серый. Ответить гость не успел, потому что спустился Тимофей. ох ты ж!» – восхищенно сказал он. «Это же повреждение магии! Это для меня?» «Для тебя», – согласился я. «Осмотри их, нет ли чего серьезного, и подлечи щеку даме, чтобы шрама не осталось. Но не здесь. Пройдемте». Я указал в сторону комнаты, которая у нас последнее время использовалась не только как ученическая, но и как переговорная. Везти в гостиную эту парочку – только маму пугать. Да и, сдается мне, разговор пойдет не для посторонних ушей. Не пытаются убить тех, кто ничего не представляет из себя. Тем временем нападавшие не угомонились. Защиту нашей квартиры начали прощупывать, но так топорно, что не удивлюсь, если количество нападавших уменьшится по причине их дурости». Дух принялся метаться от нас к двери, словно пытаясь намекнуть, что пару нападающих магов специально для него пропустить можно. «Шрам у меня в любом случае останется», — сказала Марта красивым грудным голосом. «Одна радость, зубы не вылетели». Говоря, она заметно кривилась от боли, которую ей причиняла пострадавшая щека. Тимофей это тоже заметил и, прежде чем сканировать, отправил обезболивание. Вердикт он вынес почти сразу. «Ничего серьезного у обоих. Поверхностные повреждения. Регенерацию запущу, зелье подстегнет. Шрама не будет, остальное тоже уберу». ойли Скептически усмехнулась Марта и приложила руку к щеке. «Будет дыра, через которую любой желающий сможет увидеть мои прекрасные жемчужные зубки?» «Если мы не договоримся, нам это будет без разницы, Марта». Тоном, в котором сквозило предупреждение, понятное только им двоим, сказал Даниил. «Ночной с вас решил Тимофей. «У вас посерьезнее». В дверь опять принялись нагло ломиться, причем даже не пытаясь завести со мной диалог. Постниковы хотя бы позвонили, а эти прут, словно им должны все вокруг. Взгляд, который бросил наш гость на дверь, показал, что не только я понимаю, что противники не отдыхают. «Давайте сначала вы нас выслушаете предложил он. «И решите, стоим ли мы риска порчи вашего имущества». «Что вы, Даниил, риска никакого нет». В подтверждение своих слов я отдал приказ духу. Тот радостно открыл дверь, впуская троих магов, которые скульптурными композициями застыли около двери. Два по бокам и один сверху, в позе запойного пьяницы, которому приспичило срочно отдохнуть. Из комнаты, где мы сидели, это прекрасно было видно, пока дверь открыта, а закроется она, когда Тимофей закончит. Я в своем доме, где, как известно, даже стены помогают. «Невозмутимо продолжил я. Поэтому мы вначале окажем вам необходимую помощь, а потом выслушаем. Тимофей, прошу». «Тогда с Марты». Отказался Даниил. Ей досталось больше. «Очередность определяю я». Отрезал Тимофей и поднес к нему руки. «Не слишком ли ты молод решать что-либо?» Скептически спросил отстранившийся гость. «Наверное, Тимофей решил, что препирательства могут затянуться», потому что просто отправил пациента в целительский сон. Тот осел на пол, а Марта завизжала так громкое и отчаянно. На ее руках стало образовываться атакующее заклинание, но слететь не успела, потому что уснула и она. «Вот так лучше», — уверенно сказал Тимофей. «А то дергаются, возражают, вмешают исцелению». «Смотрю, тебе под руку лучше не попадаться», — хмыкнул Серый. «Болтать точно не надо». Тимофей посмотрел на нас так, что не знаю, как у Серова, а у меня прям язык прилип к зубам. Мешаете?» Зеленоватый туман слетал с его рук и впитывался сначала в Даниила, потом в Марту. Особенно долго Тимофей провозился с ее щекой, потому что раньше косметологическими ухищрениями не занимался и сводить шрамы ему не приходилось. А еще с животом, на котором я видимых повреждений не замечал, но с которым наш целитель провозился куда дольше, чем со щекой. Серый на меня косился с недоуменным вопросом в глазах. Мол, что вообще происходит? Я пожал плечами, показывая, что ничего особенного не вижу. Целители, они всегда такие, немного ненормальные. Как говорится, не стой между целителем и его пациентом, если не хочешь стать материалом для некроманта. Зубы у нее, кстати, тоже были повреждены, неожиданно сказал Тимофей. Поправил? Или звать Олега? «Поправил, конечно, почему нет?» – удивился он. «Кто это их так?» «Вот закончишь, приведем их в себя и спросим». «Сергей Евгеньевич, вы им по чашке зельем разогрейте?» Скомандовал Тимофей, потряс пальцами и убрал со щеки Марта засохшую кровь, чтобы убедиться, что поверхность стала опять целой и без шрамов. Того, что Полина для Максима наготовила. Буду их сейчас в себя приводить. Ярослав, придержишь, если опять дергаться начнут? А то я только в сон могу отправить». «Придержу», — согласился я. «Серег, ты пока близко с чашками не подходи, на случай, если гости сразу не врубится что им зла не желают». «Тим, ты не перенапрягся?» «Я? С чего бы?» «Банкет был за их счет, и за счет резервов их организмов», — ответил Тимофей. «Они в себя придут, когда дико захотят есть». «Пока, если у кого и был банкет, то только у нашего духа. Он вытянул из каждого задержанного понемногу и уже излучал блаженство». Даниил, как только его вывели из сна, резко сел и огляделся, но магию призывать не стал. «И зачем?» – спросил он. «Чтобы времени тратить», – ответил Тимофей и вывел из сна Марту. «Я пойду? Или у вас еще будут пациенты?» Он заинтересованно посмотрел на дверь, за которой наверняка есть поврежденные маги, но лечить их будут не у нас. «Мне вообще не нравится, когда толпой нападают и пытаются забить». «Отвращение у меня вызывают подобные методы и те, кто их практикует». «Спасибо. Тебе пациентов на сегодня хватит», — заметил я. «А у нас пойдут неинтересные разговоры». «Тогда пока не начинайте, я сейчас им поесть принесу», — решил Тимофей. «И что это было?» — хрипло спросила Марта. Она водила рукой по щеке, пытаясь нащупать повреждения, но не находя. «Целительский сон», — любезно пояснил я применяют на буйных пациентах. Наш Тимофей очень не любит, когда его не слушают. То, что за ним ранее такого не замечалось, я говорить не стал. Подозревая, что дальше это будет только развиваться, ибо зачем тратить время на спор, когда его можно потратить на исцеление? Он пробил мою защиту, возмутилась Марта. Серый вручил ей и Даниилу покружки и философски заметил. Насколько я понимаю, целителям ваша защита не помеха. Это что? Подозрительно спросил Даниил. Зелье, чтобы помочь вам восстановиться. Дань, если бы они хотели нас убить, уже убили бы. Неожиданно расхохоталась Марта. Больше всего это было похоже на истерику. Но успокоилась она сама и быстро. Взяла из рук серого кружку, отпила и сказала. Мерзкий вкус, но пить можно. До прихода Тимофея с блюдом, на котором лежал нарезанный толстыми ломтями мясной пирог, Гости выпили свое зелье полностью, но к пирогу не потянулись, хотя явно были голодны. Тимофей огорченно попрощался и вышел. Я поставил дополнительную защиту от прослушивания, после чего сказал. «Вы что-то говорили о взаимовыгодном сотрудничестве. Присутствие Сергея при разговоре обязательно и не обсуждается. Вам нужен начальник службы безопасности. Неожиданно выдал Даниил. У нас он есть. Максим заметкин «Он не подходит для этой должности», — уверенно сказал гость. «Он как был главарем мелкой шайки, так психологически и остался. Его потолок — начальник охраны». Обсуждать глаза я был не готов, хотя с Даниилом был согласен и сам об этом неоднократно думал. Но начальники службы безопасности на дороге не валяются и сами не растут. «Вы прорывались через толпу желающих вас убить, чтобы сказать, что у нас проблемы со службой безопасности?» Насмешливо сказал Серый, «У нас с ней нет проблем». «У вас с ней уже есть проблемы», — ответил Даниил. «За вашей спиной против вас интригуют, а вы об этом знать не знаете. и Мяткин вам в этом не помощник. Вам нужен специалист. Вам нужен я». Признаться, я немного опешил при таком заявлении и посмотрел на Серого. Тот, в свою очередь, посмотрел на меня». «А на кой черт нам левый мужик на ключевую должность?» – высказал нашу общую мысль Серый. «На тот черт, что у вас это единственный шанс заполучить себе специалиста экстра-класса», – неожиданно ответила Марта. «А у нас это единственный шанс остаться в живых». Сергей Баженов ломал уже третий карандаш. Ломал и поджигал заклинанием. Магии у него было маловато для главы клана, и он это прекрасно понимал, выбрав жены, пусть не самую родовитую особу, но с высоким уровнем. Ее устраивало, что она вошла в крупный клан, его, что она закрывала глаза на все. Вот вообще на все, не касающееся ее или их общих детей. Но если касалось, то скандал она закатывала туши свет». И не попадайся ей под горячую руку, прибьет. Потом, возможно, пожалеет, но сначала прибьет. Потому что в магии Сергей был ей не соперник. Даже сейчас хилого магического потока с трудом хватало на то, чтобы поджечь обломки карандаша, а на что-то серьезное уже нет. Как же Баженов завидовал своему бывшему начальнику безопасности, у которого магии было хоть жопой ешь. А еще у него была Марта. Марта, которая высмеяла Сергея, когда он попытался подбить к ней клинья. Марта, которая смотрела только на мужа. Вот и досмотрелась. Баженов зло оскалился, и в его руках хрустнул очередной карандаш. Возможно, то, что Постников куда сильнее Баженов бы стерпел, если бы никак с ним не сталкивался. В конце концов, отец своего безопасника ценил и в обиду не давал. Даже в завещании пункт вставил его касающийся. Поэтому после смерти отца Сергей убрать раздражающую персону не смог. Более того, ему теперь куда чаще приходилось общаться с ненавистным подчиненным, а Марта так и не ответила взаимностью. Даже позволила себя нагло использовать магию на собственном главе клана со словами «Да лучше сдохну чем быть с тобой». После этого случая Баженов не мог больше ни о чем думать, только о том, как отомстить наглой бабе и ее мужу. И тут жена попросила пристроить младшего брата. Никчемный тип, не сумевший к сорока годам добиться хоть чего-нибудь. Наглый и беспринципный. Последнее все и решило. Шурин был пристроен под начало Постникова с нечетким намеком подставить так, чтобы можно было избавиться от главы безопасности. Четкий был невозможен по условиям завещания, замешанного не только на юридических тонкостях, но и приправленного таликой отцовской магии. Черт его знает, почему отец решил беспокоиться безопасностью Постникова. Сергей свою неприязнь старательно скрывал, но что-то все равно проскакивало. Брату жены этого намека оказалось достаточно, потому что одновременно было сказано, кто займет должность, если она освободится. Работа в подразделении была прекрасно отлажена. Любой идиот справится, даже Руслан. А серьезно налажает, так у Постникова останется заместитель, тоже хваткий мужик. Вот он и встанет во главе. План оказался так себе. Нет, Шурин за его выполнение взялся с энтузиазмом идиота, и в результате его деятельности клан остался без двух программистов, которых этот дебил запихнул в группу захвата. Опыта у них не было, поэтому один погиб, а второму оторвало руки, что уменьшало его эффективность как программиста. Пострадавшего Баженов выпихнул из клана с небольшой пожизненной пенсией, Все равно от него толку не было, а Постникову поставил задачу найти замену как можно скорее. И скандал закатил, что его подчиненные используются не по назначению. Хороший скандал, чтобы все слышали, как глава клана переживает за своих людей и что не спускает никому просчеты, даже кадрам, доставшимся от отца. И даже после этого у Постникова еще оставался шанс. Баженов так и сказал Марте, что закроет на все глаза и увеличит зарплату ее мужу, если тот обзаведется рогами. На что она ответила, что рога здесь будут только у него, поскольку он настоящий козел. Тогда Баженов просто отошел в сторону и не мешал, вешая на Постникова все шуриновские промахи ли, диверсии ли. С этим иной раз было настолько непонятно, что Баженов подумывал, неопрометчиво ли пообещал Руслану столь ответственное место – и отказываясь говорить с собственным начальником безопасности даже по рабочим вопросам, чтобы иметь возможность опять на него наорать при возникновении новых проблем. А проблемы росли как снежный ком. Постников неоднократно требовал убрать мешающего ему человека. Пару раз ему даже удавалось вытащить специалистов, которых Роман опять образом отправлял на убой, но Шурин был хитрее и продолжал раскачивать чужое хозяйство, которое надеялся прибрать к рукам. Баженов уже начал подозревать, что вскоре прибирать будет нечего, но, наконец, настал день, когда Постников пришел и предъявил ультиматум, или он, или Склянкин. А Баженов взял и предложил ему убраться из клана на все четыре стороны, если что-то не устраивает. По условиям отцовского завещания, вредить сам Постникову он не мог, а вот принять отставку запросто. Через час постникова покинули клан оба, и муж, и жена. Сразу после их ухода Баженов связался с шуриным и потребовал немедленно устранить того, кого уже ничего не защищало. Как известно, бывших безопасников не бывает, они сразу становятся мертвыми. С Мартой могли быть варианты, но Сергей уже сам не знал, чего ему хотелось больше, переспать с ней или убить. Руслан, поняв, что от вожделенного места его отделяет всего ничего, рванул уничтожать противника с энтузиазмом. Но что-то пошло не так с самого начала. Постникову удалось не только вырваться, но и вытащить Марту. Возможно, дело было в том, что в столь важном вопросе Руслан не доверился старым кадрам, хорошо относящимся к Постникову, а собрал преследующую группу из тех, кто пришли недавно и сразу поняли, откуда ветер дует, поэтому были лояльны только Руслану. Но группу собрал большую, перестраховался от неожиданностей. «Двадцать магов забьют кого хочешь», Так думал Сергей Баженов до звонка Шурина. «Нужно подкрепление!» — заорал тот. «У нас уже восемь в минусе!» «Руслан, ты идиот!» — разозлился Баженов, который, отвечая на звонок, надеялся, что ему доложат. Все, наконец, закончилось. «У тебя было 20 магов! Боевых магов! Против двоих, из которых боевые навыки только у одного! Вы там вообще что делаете? Подставляетесь постоянно?» «Машину мы им снесли!» — обиженно бросил Шурин. «Далеко они на своих двоих не уйдут!» Кто-то дико заорал, словно от невыносимой боли. Роман что-то невнятно промычал, потом обреченно сказал. «Минус один, и они скрылись в квартире кого-то непростого. Можешь адрес пробить?» «Это как бы твоя работа», — намекнул Баженов, но запрос отправил секретарше с припиской «срочно». Она решит, кому переслать. «Отвлекаться не могу. Район странный, не клановый, но на квартире защита непростая». «Блин, Роман, район не клановый. Выносите и квартиру, и всех в ней. Если что, потом отбрехаемся, что преследовали преступника. Он и положил». Шурин скомандовал начать вскрывать квартиру, но сказал, «Ты мне в помощь людей отправь все-таки. Мало ли, сам отправляй». «Уже с раздражением», — сказал Баженов. «Ты теперь начальник службы безопасности. Вот и решай, кого вызовешь». «Ага», — довольно бросил Роман и отключился.